Глава 36. Сквозь струи дождя, сбегавшие по ветровому стеклу, размытыми пятнами мерцали проблесковые маячки. Харихаран всё ещё держал телефон в руке, хоть уже и выключил его, едва заслушав голос потеля. Вынул сим-карту и убрал в нагрудный карман. Долго смотрел в погасший экран, словно мог наблюдать через него за катастрофой, развернувшейся в доме. И хотел как-то повлиять на происходящее. Взрывной сигнал прорезал слух, в считанных сантиметрах от машины пронёсся грузовик. Машину качнуло как лист на ветру. Харихаранш вернул телефон на пассажирское сиденье и развернул машину. Он не знал, что ждёт его в доме, но должен был попасть внутрь. Зарево пожара освещало всё пространство перед домом. Перехоран остановил машину на лужайке и спотыкаясь вышел. Пламя вынудило его обойти дом со стороны. Нестерпимый жар обжигал тело сквозь одежду. Дым резал глаза, а в горле мгновенно пересохло. Он попытался заглянуть внутрь, уловить хоть какое-то движение, хоть что-то живое в этом огненном аду. Ничего. Послышались крики соседи. Кто-то выбежал из дома напротив с ведром в руках. Харихаран спрятался за деревом и выглянул из-за ствола. Кто-то ещё тащил свёрнутый шланг. Сумере тяни в трагедии. Суматоха под окнами. Некоторые бежали к другому крылу дома. Двое мужчин с платками на лицах. Они собирались внутрь, погибнуть или вытащить кого-нибудь живым. Харихаран впал в ступор. На такое он не рассчитывал. Нужно было действовать, но что предпринять? ей сковать собственной жизнью ради тех, кто остался в доме, ему не хотелось. Всё, что горело сейчас внутри, было обречено. На его глазах пламя перебросилось на флигель. Картина. По чудесному казалось бы течению обстоятельств, ключи оказались у него в кармане. Хайхаран суматошно распахнул дверь. Внутри пламя уже перекинулось на портьеры и мебель. Он снял картину со стены, но в лицо чудовищной лапой ударил огонь. Кожу обдало жаром, Харихаран неуклюже попятился и повалился на диван. Прорвал коленом полотно, выругался, швырнул испорченную картину в огонь. «Плевать!» Он развернулся, увидел флакон хлороформа на полке, схватил его и сунул в карман, зажмурив глаза от едкого дыма, на ощупь двинулся к выходу. Фасад дома горел так ярко, что нестерпимо было смотреть. Возле машины столпились люди и глазели разинув рты в ожидании, не выскочит ли кто из огненного ада. Нечего было и думать о том, чтобы незамеченным сесть в машину. Взгляд остановился на маленьком гараже чуть поодаль. Там стоял ржавый велосипед, доставшийся ему в наследство от старого верного слуги. Велосипед пришёлся весьма кстате. Тогда, на дамбе. Харихоран вошёл в гараж, пошарил в темноте, проверил давление. Слабовато, но ещё сгодится. Он проехал полмили вверх по Хил в Юрот, миновал школу Сурена, остановился перед светофором и только тогда понял, куда направляла его рука ману. Джентльмен в нужде идёт к джентльмену. Ещё несколько минут, и впереди, над крышами, обозначилась громада отеля. Он поставил велосипед возле колонны, подпирающей свод в холле, и вошёл внутрь. Нажал кнопку вызова портье. Появилась заспанная женщина. Меня направил полицейский комиссар. В номере отеля, посреди его вещей, Харихаран почувствовал себя дома. На полу возле кровати лежали сарис с блузой. Он подобрал их. Ткань ещё хранила запах отеля. Проехав к себе в сари, мэр свернулся на кровати и тихо заскулил. На него обвалины обрушились события дня. Он остался один. Мальчика и жены не стало. Он завывал всё громче, в голосе сквозило отчаяние. Но вскоре вой стал затихать, и ману провалился в благословенное Забытья. Где-то в коридоре хлопнула дверь. Харихаран пробудился от смутного тревожного сна. Потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы прийти в себя. Он в кровати в номере отеля проспал до самого вечера. В 7 часов Харихаран выскользнул из отеля, избегая встреч с возможными сплетниками, отыскал брошенный велосипед и поехал к дому. Пожар был полностью потушен. Несколько полицейских неподвижно стояли в оцеплении. Харихаран попытался незамеченным подобраться ближе. Миновал пустой полицейский внедорожник. Окна были опущены. Внутри потрескивала рация. Он просунул руку, взял её и, спрятавшись за деревом, включил полицейский канал связи. Через несколько минут по пустой болтовне кто-то из констеблей сообщил: "Опять звонили из Скотланд-ярда. Разыскивают Пателя". Ей сказали, что он жив, правда? А я думал, в университетской больнице. Доставили туда. Радж-Кумар уже едет. Кто-то включился в эфир. Только что звонил Радж-Кумар. Чандра, мадам, в розыске. Высший приоритет. Харихаран услышал достаточно. Он швырнул рацию обратно в машину и снова оседлал велосипед. Когда он подкатил к фойе отеля, его подрезало такси и резко остановилось прямо перед ним. Пришлось тормозить ногой об асфальт, чтобы не врезаться. Из машины вышла белая женщина с шелковистыми волосами. Она явно пребывала в шоке после поездки. Харихаран снова поставил велосипед возле колонны и вошел вслед за белой женщиной. За стойкой никого не оказалось. Женщина ждала. Очевидно, вежливость не позволяла ей вызвать портье по звонку. При этом у нее чуть заметно дрожали пальцы. Харихаран стоял позади и выжидал. Через минуту она огляделась, посмотрела на него и робко улыбнулась. Сара, проговорил Харихаран. Она выглядела в точности как на фото с сайта. Сара удивлённо вскинула брови. Нужные слова сами собой слетели с языка. Мистер Патель уже в пути. Проводить вас в его номер? Значит, он всё-таки получил сообщение. А вы? Начальник полиции Варма. Харихаран улыбнулся своей добродушной улыбкой. которая сглаживала впечатление, производимое его внешним видом: обожжённый подбородок, мятая одежда в клопат и растрёпанные волосы. Он взял Сару под руку. Прошу, за мной. Где-то в недрах её сумки зажужжал телефон. Ох. Она стала рыться в сумке, наконец отыскала телефон. Алло? Да, я уже в отеле. Встретимся с ним здесь. Когда? Она взглянула на часы. Хорошо. Вряд ли я куда-то отлучусь. — Конечно, я дождусь вас. До встречи. И убрала телефон обратно в сумку. — Это же... — Помощник комиссара. Я не дозвонилась до Виджая и связалась с ней. — И она едет сюда? — Да, уже в пути. Нам на какой этаж? — Чандра уже в пути. Синица или журавль? Харихаран ухмыльнулся. Собственно, почему бы не все разом?